Глава сорок четвертая. Наташа. Я не знаю, насколько выпадаю из реальности после того, как дядя ударил меня по голове, но возвращает меня обратно окрик Карима. «Твою мать, а таксист!» — рычит он. И тут же водителю. «Тормози! Тормози!» Джип резко останавливается. Меня впечатывает в спинку переднего сиденья, Со стоном обхватываю трещащую голову. «Тошнит!» Изображение плывет перед глазами, не торопясь становиться четким. Звуки глухие, будто уши в самолете заложило. «Он же видел нас! Ее вез! Сдаст!» Карим поворачивается к дядьке, перегибаясь с переднего сиденья. «Хм, ничего, вычислим сейчас. Не кипишуй». Алан Ферадович, недовольно чмокнув губами, начинает кому-то звонить. Взгляд его при этом медленно скользит по мне. Абсолютно пустой равнодушный взгляд. «Фазик, посмотри по камерам. Наталья на такси приезжала. Номера видно?» «Давай», — обрывает вызов и легко пинает меня носком туфли. «Как вызывала?» — бормочу. «Номера помнишь?» Отрицательно мотаю головой и тут же мучительно прикрываю глаза от подступающей мути. «Два разных вызывала?» — подключается к допросу Карим. «Нет одно. Попросила подождать». Хриплю. На секунду повисает тишина в салоне, а потом Карим тянет задумчиво. «Надо щемить, Алан Ферадович. Разберёмся». «Или, может, мой троюродный брат делает паузу, прежде чем продолжить? Ну его нахуй, пусть летит уже». И во мне робко поднимает голову Надежда. «Перестаю дышать, пока не слышу дядина раздражённое рычание». «Какой ты еще дебил молодой, а? Думаешь, Терехов не ждет этого теперь?» «Это бумажка!» И он снова трясет листом А4 у Карима перед самым носом. «Это плевок мне прямо в рожу и обещание на совете прижать. Ты, блядь, не понял еще?» Тут у дяди звонит телефон. Я рвано склипываю, утыкаясь в колени лицом. Скукоживаюсь вся, молюсь. Всем, кому могу и не могу. «Я жить хочу! Жить! Ничего и никогда я так не хотела, как сейчас этого!» «Понял, да!» — дядька сбрасывает и хмуро взирает на Каримова. «Не видно там номеров. Белый Солярис, стандарт!» Опять молчат в секунду, сверля друг друга напряженными взглядами. «Можно через ее телефон?» — облизывает Карим губы, кивая в мою сторону головой. «Все в машине, как по команде, косятся на меня. «Мы ж недалеко отъехали!» Там столб был с объявлениями, я помню», — добавляет Карим. «Так, ты езжай тогда с Филом, а мы на балку, или...» Дядя сощуривает свои колючие глаза, поглядывая на меня, поглаживает бороду нервным жестом. «Ахмед, сдай-ка назад, до да столба этого». По рации и переговоры машины приходят в движение. Сдают назад, так как на узкой лесной дороге не развернутся, да еще и ночью, когда дальний свет фар выхватывает лишь крохотную часть окружающего пространства. Минут через пять тормозим. Сначала из внедорожника выпрыгивает Карим, затем водитель, который открывает дверь дяди. — Тихо сиди! — бросает мне до дуров, вылезая из машины. Стуча зубами, киваю. Будто у меня какой-то выбор есть. Еще и водитель, выпустив дядю, возвращается на свое место. Сторожит. Снаружи доносятся напряженные мужские голоса, Шорохи ветвей, шаги, маты. Ищут мой телефон, прочищая кусты. Я в это время судорожно озираюсь в попытке найти хоть что-то, что могло бы мне помочь, но тщетно. Водитель то и дело поглядывает на меня. Чувствую, как утекает мое время. Липкая паника отравляет. Скоро они найдут трубку, или им просто надоест, и они займутся мной. И у меня нет иллюзий относительно того, чем это для меня кончится. Жмурюсь от ужаса, жарко умоляю про себя. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, кто-нибудь. Я всю жизнь буду благодарна, я все сделаю, пожалуйста. За лихорадочными мыслями, обуревающими меня и бешеным стуком сердца, не сразу различаю шум приближающихся машин. Сначала скорее улавливаю внезапно поднявшийся снаружи переполох. Пытаюсь привстать с пола, так как все это время так и сижу сзади между сиденьями. Хочу посмотреть в окно, но окрик водителя возвращает меня. Села, сука, обратно, не высовываться, рычит на меня. Тут в машину запрыгивает Карим. Гони, давай отъедем. Стартует сразу, оставляя позади себя нарастающий шум. Я ничего уже не понимаю, только молча ловлю обрывки разговоров между мужчинами. Кто там? интересуется у Карима водитель. Тереховские, похоже, бормочит себе под нос брат. Вот, сюда сверни. Показывает, и машину тут же начинает трясти на ухабах. Тормозим между деревьев. Водитель вырубает фары. Карим достает пистолет и выпрыгивает из джипа. Тш! шипит мне перед тем, как захлопнуть за собой дверь. А я, при виде гладкого черного ствола в его руках, и без того обмерла. Боже, накатывает совершенно животный ужас. Рефлекторно снова дергаю ручку двери, не поддается. Ещё и водила замечает. «Тебя, блядь, вырубить опять, что ли?» Скалится на меня. Мотаю головой, на глазах выступают слёзы, и истерика вырывается с давленным хрипом, когда вдали раздаётся первый выстрел. «Да твою ж!» В сердцах выругивается водитель. «Страшно! Так страшно!» И тут опять стреляют. Ещё и ещё. Крики, мат, и здесь слышно. Затыкаю уши, реву. «Ну его нахер!» «Погнали отсюда!» — рычит водитель, и голос его тоже заметно дрожит. Он начинает сдавать назад, но не успевает и метра проехать, как стреляют так близко, будто у самых наших ушей. «Тормози!» — орёт кто-то снаружи. «Сука! Руки на руль! Руки на руль!» Водила останавливается, делает, как велели. Глаза у него огромные и полные ужаса в свете прожектора, который направили ему прямо в лицо. Он наблюдает за кем-то. Пока водительская дверь не распахивается и его не вышвыривают наружу, как котенка. Я беззвучно скулю, ничего не понимая. Все так быстро, так жутко. Где Дадуровская девка? Орет какой-то мужик снаружи на водителя, а затем и задняя пассажирская дверь распахивается, и я замираю, встретившись полным ужасом взглядом с холодными, нечитаемыми глазами моего мужа. Булат! Я вздохнуть не могу! Я его боюсь не меньше дядиных головорезов сейчас, а он лишь очерчивает глазами мою жалкую, забившуюся между кресел фигурку и, отвернувшись, ровно бросает кому-то. — Все, нашел. Вылезай — Вылезай. Булат коротко мотает головой, придерживая распахнутую дверь. — Быстрее, — добавляет раздраженно, не давая мне нормально выйти из ступора. Вздрагиваю и неуклюже выбираюсь наружу. Когда оказываюсь рядом с Булатом, ловлю на своем лице хмурый тереховский взгляд. Он такой въедливый, что я тушуюсь и опускаю подбородок. «Ну-ка, стой!» – бормочет Булат, не давая мне отвернуться. И дотрагивается до моей разбитой губы пальцем. «Бля!» – бормочет зло. «До этого бил?» – интересуется хрипло. «Пару раз!» «Что ж молчала?» – предъявляет. Вместо ответа вскидываюсь и смотрю ему в глаза с отчаянным, бессильным вызовом. Он мой защитник теперь, что ли? Так это понимать. То есть сейчас мне ничего от него не грозит ни за попытку побега, ни за украденные документы. И я сама чувствую, сколько в этом моем жалком вызове скрытой мольбы. Мне страшно. Страшно, что он меня сейчас точно так же захочет закопать где-нибудь в лесу за то, что совершила. Уж если родной дядька может, то Булату вообще нечего стесняться. Ведь из чувства мести погнался, да? Да. Я смотрю в глаза Булату и судорожно ищу ответы, но не нахожу. Совершенно отрешенный, сосредоточенный взгляд. «Живее, забирай ее и домой везите. Надо тут до конца все уладить», — цедит Терехов подбежавшему к нам Илье, и при этом тяжело смотрит мне в глаза. Парень кивает и хватает меня за руку. Тянет за собой куда-то. Торможу, не поддаваясь. Снова перехватываю взгляд своего мужа. Что со мной будет? Ничего, отзывается ровно. Ты же моя жена.